Глава 65 Мы, как только получили сигнал от Ли, покинули казармы и вернулись на свои родные болота. Не поверишь, идем на марше и вдруг ночь превращается в день. Оборачиваемся, а на месте нашей базы стол белого пламени до самого неба. Если бы Ли не прислал свое бегите, от моего батальона даже похоронить нечего было бы. В прах бы развеяли рассказывал Макс, развалившись на койке в собственной каюте. Седые патлы он завязал в хвост и постриг бороду до более-менее приличного состояния. Однако все равно выглядел мужчина явно за 60. Глубокие морщины, изрезавшие его лицо, никаким бритьем было не вывести. Хоть кожу до костей скобли. На соседней койке разлегся гвоздь, потягивая облепиховый чай. С тех пор, как в его организме завелся ген падальщика, Разлагающий яды и токсины, он предпочитал вкус, а не градус. Алкоголь все равно на него почти не оказывал никакого влияния. Засели на болоте, ждем, думаем, что делать. Пабло постарался, транспортник дрон с припасами отправил. Мы хотели потихоньку к нему поближе перебазироваться. Да не успели, киллеры до нашего мексиканского друга добрались раньше. Дальше на болотах сидеть не имело смысла но и воевать против всей планеты батальона мы не могли. Поэтому расквартировались на базе, где ты отыскал черного воина. И... И стали ждать. Большинство своих бойцов я положил в капсулы гибернации. База хоть и старенькая, но системы связи у неё будь здоров. Просматривая новости и узнав подробности смерти Лии и Пабло, я понял, что что-то идет совсем не так». «А как ты докопался до того, что эту подлянку ладха устроили?» «Да никак. Мы собирали информацию из открытых источников, анализировали, понимали, что человечество свернуло не туда, что им кто-то манипулирует, и ждали, ждали момента, когда сможем вмешаться и изменить положение дел, дежурили по очереди, по очереди спали». «Долго же длилось твое дежурство». «Ты же понимаешь, я как командир должен был подавать пример и тянуть двойную вахту». Невесело ухмыльнулся седой, как лунь, Макс. «Но мы дождались. Я сначала напрягся, когда пошла информация о том, что к земле идут чази и жестянки. А потом увидел твою героическую рожу и выдохнул, собрал ребят, загнал в последний десантный самолет и, пользуясь творящейся из-за тебя неразберихой, рванул в рек явик». «Почему туда?» «Рыба гниет с головы. Вот я и собирался эту гнилую голову отсечь. Несмотря на твой срывающий покровый ролик, я не ожидал в консулате отыскать ладха А как отыскал, удивился и тут же вышел в эфир, чтобы и других удивить». «Да, как все удачно получилось. Если бы не ты и не твои ребята, хрена узнает, чем бы дело в космосе закончилось. До рубки считанные минуты оставались». «На площади вместе с памятником группе шести надо и триста твоих бойцов поставить!» Консулат захватить было делом героическим, но гвоздь больше оценил трехсотлетние ожидания. «Это ж как надо было Максу людей мотивировать! Они могли сдаться, да просто разбежаться как тараканы в конце концов! Но остались и несли свою почти безнадежную вахту! Ничего не скажешь! Настоящие легионеры! Ветераны империи!» «Давай мы сначала Крисов победим, а потом уже решать, кому, за что и какие памятники ставить будем». Резонно предложил Макс и поднялся со своей койки. «Ну что, передохнули, можно и к делу приступать». Когда они вышли из каюты, двое дежуривших возле нее десантников взяли оружие на караул. «Еще бы! Ведь появились не кто, а сам звездный маршал и генерал корпуса вторжения» которые свели все силы для проведения наземных операций. Дружеская болтовня сменилась отточенной военной выправкой. Максим шел на полшага позади Гвоздева. Гвоздь получил под свою руку всю мощь армии и флота Земли, став фактически главнокомандующим. Джо никто не доверял настолько, чтобы передать ему еще и военное министерство. К его компетенции больше относилась экономика, производство и, конечно же, политика с пропагандой. Соратникам Гвоздя тоже не удалось отвертеться от высоких должностей. Рома традиционно возглавил научно-исследовательский сектор. Клим получил повышение и целое звено истребителей в подчинение. Ласка же сама влезла в нуднейшую историю, возглавив спецслужбы земного абсолюта. Взялась она за это лишь для того, чтобы не спускать с новоиспеченного президента глаз. Подбитый ковчег остался на орбите Земли. И девушка ненавязчиво намекала на то, что орудия у старого корабля работают исправно, а до солнца, в случае чего, лететь не так уж и далеко. В жизни Эмили Рис тоже произошли серьезные перемены. Узнав о том, что она должна покинуть старенькие Кейташи и зайти на борт Ли уже целым адмиралом и принять на себя командование объединенным флотом союзников, Эмили заперлась в своей каюте и тихонько сквозь дверь уговаривала на ее шею такую махину не вешать, Даже у женщины, выплавленной из лигированной стали, имелся все-таки свой предел прочности. Гвоздю пришлось полчаса сидеть под дверью и рассказывать, что уже первые расследования Ласки выявили людей во властной верхушке, знавших об истинном обличии консулов и матери земли, и тем не менее работавших сладко и дуривших всех остальных людей. «Эмили, я понимаю, тебе страшно!» «Да не страшно мне, я просто не потяну!» «Потянешь. Знаешь, сколько у контрразведчиков в подвалах министров, генералов и адмиралов за связь с врагами человечества сидит? В глазах от звезд на погонах рябит. А сколько сволочей мы еще не отловили? Сколько еще сидит в роскошных кабинетах? И самое главное, имеет право отдавать приказы. Эмили, ты представляешь, сколько офицеров такой предательский приказ может погубить? Сколько пацанов, как наш Клим?» «Не за грош сгорят вместе с истребителем! Ты этого хочешь? Нет! А ведь только в моих и твоих силах это предотвратить!» Гвоздев знал, на что давить. Потому что у него самого ответственность за боевых товарищей всегда превалировала над личными страхами и амбициями. И когда они с Максом добрались до капитанского мостика супер-дредноута Ли, он знал, кого он там увидит. «Надежную, как бульдог!» Непоколебимую, как скалу, смертоносную, как бритва, Эмили Рис собственной персоной. Готовность к прыжку – 10 секунд. Если перед Гвоздевым она и могла позволить себе минутную слабость, то сейчас в ее голосе звучала стопроцентная уверенность в своих решениях. Приказ Эмили продублировался почти на шести сотнях кораблей, Раньше похожие армады уже сотрясали вакуум выхлопами кормовых дюз, но тогда чази, железяки и люди лупцевали друг друга почем зря. Сейчас же у всех трех раз появилась единая цель –